всяк подножный корм. И разошлись пришлые на сразеке народы и племена кто куда, а жуань-жуаны вовсе исчезли, двинулись к Итилю, так называлась тогда Волга, и канули в Приетильской стороне в неизвестность. Никто не знал, откуда они пришли, и никто не узнал, куда они делись. Поговаривали, что настигло их проклятие, когда переходили они скопом Итиль зимой, Лед на реке вдруг раздвинулся, и все они вместе с табунами и стадами ушли под лед.